Глава тридцать Дым и жар кругом Точно влез в выхлопную трубу Огромного грузовика Нечем дышать, нечем жить Только если сластся Червем по полу Который еще не занялся, но уже Раскалился адской сковородкой Не видно ничего Ничего не жжет, только Бьется в ушах Сонькин глухой крик Из-под земли и точно С той половины, где князь Оттуда ли? Может, от стен отражается и совсем в другой стороне? Не сомневайся, ползи быстрее, смотри вниз, в пол и слушай. Не думай о том, что сейчас рухнет крыша. Вот и эта комната кончилась, и перед глазами, лезущими из орбит, только стена под какой-то полкой, но он готов поклясться, крик оттуда. Ударил наугад, раз, второй, третий, и, извернувшись, Пнул обеими ногами, истина провалилась, и Сонька оттуда завыла: Тут я! Тут! Вытащить ее ползти обратно, но тут начала обваливаться пылающая крыша. Нечего делать, кроме как лезть к ней в эту комнатушку, в которой уже дымно и дышать нечем. Крышка! Ну хотя бы ни одна, не так ей страшно будет. Может, задушить? чтобы уж скорее и тут вдруг в темени и смерти повеяло воздухом не свежим нет но хоть каким то держа нос по этому ветру он уткнулся в другую стену прижав ладони почуял холод снова пнул и отлетела гнилая доска закрывавшая выход выход ли нора узкая да еще вниз в ад Но с другой стороны подступал еще более адский ад. Он решился, пихнул девчонку вперед и сам полез, выталкивая ее то головой, то руками. Впереди наверняка тупик, но сзади еще страшнее. Эйхе вздрогнул, заставив себя открыть глаза. В палате было светло, хорошо. Даже сквозь заботливо задернутые занавески пробивалось солнце. Подмигивала ободряюще. Все трин трава, Витька, поживем. Ёлки-палки. Хорошо-то как. Когда еще просто так поваляешься, с правом ничего не делать. Тут резко отдало в ноги. Виктор немедленно сел, хотя и голова кружилась и слабость давала о себе знать. Отбросил одеяло. Ох. Целые ноги и болят на самом деле, а не фантомные боли ампутированных ног. Врачи Хашор прямо сказала, повезло вам невероятно. Точно сказано, руки синие, пережатые, плечо вывихнутое, морда в ожогах, это все детские игрушки. А вот что ноги живые изгибаются, даже где чернеющие пятна, где земля давила, это огромное. Ни с чем не удача. Удача, да. Серега всегда говорил, «Ты, Витенька, заговоренный, все верно». Два года с ним летали и всегда весьма удачно возвращались. А теперь вот нет Сереги, в том числе и потому, что он, штурман Хренов, не обеспечил безопасность маршрута. Он должен был сразу, как только появились сомнения, выковырять этого опарыша из его головы и раздавить, чтобы юшка и гной брызнули. Ведь видел Эйхи, что канунников и рубцов что-то скрывают, что стали пропадать чаще под разными предлогами, наведываться на красную эту, черт ее подери, сосну. А он не до радовался. Молодцы, прониклись. И с червонцем этим промах надо было немедленно дать сигнал на Петровку а не устраивать детскую партизанщину. И вот итог. Сереги больше нет. Потому что, если бы он был жив, славная главврач-хирург Шор не дергала бы бровями и не затыкала его монологами о том, как ему самому повезло. «Вы же родились в рубахе. Вы вообще соображаете, что такое ишемическая контрактура?» «Нет». «Вот и хорошо. А гангрена?» «Видал. Видал он. Вот у вас чудом не развилось ни того, ни другого, а вы еще и угарными газами надышались. Это с вашим-то гемоглобином». «А что с ним?» «Да нет у вас никакого гемоглобина. Вы вообще питались все это время, дышали свежим воздухом, избегали волнений по пустякам. У вас анемия, постельные режимы есть растительную пищу». Так ворчала милая женщина, ругалась предписывала отдыхать и поглощать тонны гречки. Дни шли, одинаковые, спокойные, как могила. Если бы он еще не был один, а то тоскливо, с пустой койкой по соседству. Медсестры помогали подняться, потихоньку расхаживались по палате, но ни одна тоже не отвечала ни на какие вопросы у Бакимове, Переводили на другое. «Вот похромайте немного». А ходить-то будете? Еще с внуками в футбол побегаете? Ну-ка, еще немного. Пусть сосудики вспоминают, как работать. Все они правы. Повезло. Мышцы уцелели, нервы целы, хотя по ночам ноги сводит и колят как иглами. И жжет огнем неугасимым мысль о том, как он будет смотреть в глаза Вере, Ольге. Хотя бы Наталья пришла... Но она не приходила, и это тоже гемоглобину не прибавляло. И вот, где-то с неделю прошло, Виктор как раз с отвращением поглощал очередное ведро гречки. Вошла Маргарита, только какая-то не такая. Она вот на него ругалась, анемия, питаться надо и прочее, а сама, похоже, последний раз подушку видела на картинке в книжке сказок. И питалась только папиросами да духом святым. И все равно, какая была, тощая, синеватая, желчная, светилась так, что поневоле хотелось глупо улыбаться, глядя на нее, как на солнышко. «Лежите, помираете?» — уточнила она, раздергивая шторы. «Что за склеп тут у вас?» Вошедшая медсестре приказала. «Вторую койку застилайте, и хорошо бы тут протереть, на всякий случай» чтобы не провоцировать инфекций. «Совсем болященького соседа мне выделяете?» Вяло спросила Эйхи. «Для контраста». И снова она ничего не ответила, лишь дрогнули углы рта. «Смотрите-ка, острит. Значит, кровь по мозгам бегает. Это хорошо?» Сестра-хозяйка спешно застилала койку белым хрустящим бельем. Медсестра быстро вымыла полы. Эйхи отвернулся к стене. Ну, их всех. Он так и лежал, когда четверть часа спустя по коридору заскрипели колеса каталки, ее ввезли в палату, сестрички переложили больного на койку, пошуршали чуть и ушли, плотно прикрыв дверь. Эйхе совсем уже было собрался заснуть, всю ночь ноги дергала, как новый сосед подал голос. «Простите, куря вам не богаты? Курить очень хочу». Запрещают. Как только первые звуки достигли острых ушей, Эйхе так и подпрыгнул на койке, в полете вскочил и кинулся к койке. Тормошил, ощупывал, обнимал. А Кимов бледный, прозрачный, без щек и с темными кругами вокруг глаз, весь в синяках, обалдевший от этой встречи не меньше, смеялся и обнимался. Позднее. Покуривая в форточку, Сергей ябедничал. «Маргарита, змея, и мне ничего про тебя не говорила. Спросишь по делу, а она заводит, как глухарь на таку. Критическая кровопочеря, сепсис, кишки перерезаны, селезенку удалили. Да вы понимаете, что вас отмолили?» «Свои методы у врача. Да рационализатор хренов. А главное, спрашиваю, князь что? Она снова таковать?» И ведь не пускает никого. Такая же история. А потом, как закатает капельницу. Сергей поежился. Сперва в руку, потом, как вены от иголок прятаться стали, засандалили под ключицу. Ну, я тебе доложу. Они продолжали лопотать, как два давно не видевшихся детсадовца, встретившихся в песочнице. И совершенно по-детски принялись прятать окурки, услышав за дверью, Хорошо знакомый стук каблучков. Вошла Маргарита, повела носом, сказала «фу» и отворила окно. Июнь ввалился в комнату, как пьяный развеселый матрос, вернувшийся в родной порт. Шумели во дворе больницы липы, птицы распевали песни, откуда-то слышались детские голоса и стук меча. «Вот что болезное», — строго начала Маргарита. «Зарубите на своих паникших носах. Все хорошие живы, все плохие сдохли. А теперь приказ — вести себя тихо и поправляться, и чтобы без шумов. У меня от ваших родных и близких голова квадратная». А «Вы когда их пустите?» — спросил Сергей. «Нам крайне нужны положительные эмоции», — добавил Виктор. «Посмотрю на ваше поведение». Выдав такое туманное обещание, главврач удалилась. В коридоре маячили Акимова и Введенская, от которых за эти дни осталось совсем малость, по трети, не больше. Но все-таки Вера что-то втолковывала Наталья, держа директорский фасон, и даже вроде бы в приказном порядке предписывала «не дурить», «жив и обязательно будет здоров», а то только глазищами моргала и трещала пальцами. «Прекратите!» Поморщившись, потребовала Маргарита Вильгельмовна. «Что как маленькие? Идите, четверть часа у вас». «Куда идти?» — глупо спросила умная Акимова. «В палату? К своим!» — нетерпеливо разъяснила главврач. «Да не вздумайте там истерики закатывать. Всем колю по полведра!» Этих двух как ветром унесло. Маргарита, усталая, шальная от недосыпа, когда не перед кем стала выставляться «Железным Феликсом», обмякла и, едва передвигая ноги, потащилась в кабинет. Прилечь бы хоть на полчаса невероятно устала, ведь все аплодируют героям, и хоть бы кто похлопал врачам, которые этих героев выхаживают. Сорокин, свирепо гоняя ложкой в стакане, ворчал. «Месяц, Саныч!» «Всего месяц без руководства, и нате, пожалуйста!» «Ты самый опытный, старший!» «Не стыдно?» «Весь мой отдых и техобслуга псу под хвост!» Иван Александрович немедленно открестился. «Все это не ко мне. На моем участке все в ажуре. Ворованные кастрюли найдены, мордобойцам вынесено строгое с занесением. Лещева не гонит. Можешь полюбопытствовать!» Он даже обозначил подъем пятой точки со стула. Но Сорокин сделал знак. «Сиди, дескать». Остапчук же отбрехивался. «Николаич, я вообще-то сержант, а не нянька. Мне почем знать, что тут такие стратегии до страсти?» «А молчал почему, а еще втирал. Все хорошо, прекрасная маркиза!» «Я вот что видел перед глазами, то тебе докладывал, а начальством у тебя Акимов, вот и...» подтвердил Николай Николаевич. «В общем, Серега глуп, и если учитывать его возраст, никакой надежды на то, что помнит. И больше всего огорчает недоверие населения к родному отделению. Даже пацанята с соплей знакомые сиганули через ваши головы к Волину». «Так партизаны-подпольщики, пора привыкнуть», — проворчал Иван Саныч. Пожарский признался, не доверяли Эйхе. «Ну и думали, что сергей «Эхм, -э -э да». «Вот-вот, неловко выходит», — подтвердил Сорокин. «Но Наталья-то какова? Могла бы сигнал какой подать? Знак? До какой степени можно было так перепугать?» «Перепугать, ага», — поддакнул Остапчук. «Само собой. Только перепугать и ничего более». «Ладно тебе», — Сорокин, хмыкнув снова, принялся придираться. И главное, в толк не возьму. Ошивался под самым нашим носом. Зачем так-то рисковать?» И тут Саныч внезапно заявил. «А вот на это я легко могу ответить. Вот из-за этого». Он выложил на стол перед начальством трепичный сверток. Сорокин развязал узелки, развернул, потер трепицей И заблестел в свете лампы металл. На идеально отполированный, Хотя и из-копченной поверхности были выгравированы зеркально герб и крупные буквы Троп Сап. Все тут, как в аптеке, пояснил Саныч, на все странички. Ты что? мертвым голосом спросил Сорокин. Вы тут и паспортную мастерскую развели. Да нет, успокоил Остапчук, я-то с Наташкой переговорил. Князев этот ей кишки выматывал как раз насчет этих вот штук. «Чьи штуки-то?» — не сдержался капитан. «Откуда?» Саныч мотнул подбородком, ухмыльнулся. «Чьи? Это ты в приватной беседе у Лукича спроси, за которого хлопочешь. А откуда? Это и я могу сказать. Спугало». Николай Николаевич решил, что вновь в ушах звенит. Переспросил. Чего? Но сержант настаивал. Спугало, спугало. Я-то не понял сразу. А когда пошли с пожарными все там осматривать, я смотрю, настрашили Лукича, лапсердак и побрякушки на веревках. Присмотрелся. А, ну вот. Сорокин присвистнул. Я ему устрою веселую жизнь. И добавил: как вернется, то и устрою. Вторым будешь. Ухмыльнулся Саныч. Наталья, узнав что да как, лично пообещала ему голову отожрать. Катькаша разревелась. Сержант пошевелил усами, дернул подбородком. «Мы тоже хороши. Сколько лет мимо ходили и ни разу не поинтересовались, что это тут болтается. Такие рукавицы были за поясом». Он вздохнул. «Главное, Наталья-то и про этот схрон не знала. Под землей». «Да это и понятно!» мрачно подтвердил Сорокин. «Знала бы, что он есть, знала бы, где Соньку искать». «Ну что за человек этот Лукича? а?» Сорокин хмыкнул. «А на это я тебе могу ответить. В голове у него умный не умещается губительность третьего пути. Он ведь и этот кабинет, и клише не просто так оставил. Он же лазейку оставил. Мол, все вам рассказал люди добрые». Порвал с прошлым!» «А сам вот как!» Николай Николаевич как стакан водки опрокинул чай. «Того не понимает умник, что это его раскоряка и его чуть не погубила, и всех, кого он любит!» «Хорошо, — сказал, — одобрил Остапчук, — «меня бабка так смола учила, нельзя наполовину каяться, Бог накажет!» Сорокин молча показал большой палец. Не мог же вслух одобрить черносотенное мракобисие, и спросил: Ну что, как там слещевый-то? Точно не гонит больше. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.